г л а в а о д и н н а д ц а т а п о д о з р е н и е Сижу, изучаю список, предоставленный испанцам. Некоторые названия знакомы, другие же звучат как ингредиенты для зелья из книг про одного юного волшебника. На минутку улыбнулся мысль о том, что в этом мире могли бы существовать настоящие з е л ь е вары. Перебрал в голове все, что придется принимать и делать в ближайшем будущем, и пришел к неутешительному у в в ы о д свободного времени у меня больше не будет если брать в расчет строгое соблюдение режима питания а также многочасовые тренировки то даже на музыку времени не останется а мне бы этого очень не хотелось о л е с ь зафиксировала список да приобрести все что необходимо некоторые пункты будут стоить больших денег а последние два набора достаточно трудно найти в свободном доступе вот это хороший вопрос Зачем тратить собственные средства, если можно немного обчистить императорский арсенал? Раз предоставили пыль, значит, и с Рауми не должно возникнуть никаких проблем. Странно, что до этого не предложили все нужное. К тому же доставка из сторонних магазинов наверняка займет какое-то время, особенно если дело касается редких ингредиентов. Ну а мне через несколько недель предстоит переезд в другую страну. Вздохнув, дал отбой Олесе и убрал список в карман. Пора было возвращаться на прием. Но не успел я подняться с собственного кресла, как в комнату постучался, а потом вошел тот самый полноватый мужчина в странном клетчатом халате. «Барон Воронов, а я вас е щ у С улыбкой произнес он и пошел навстречу. «Очень рад с вами познакомиться. Меня зовут Жан а в р е Я являюсь представителем музыкального медиахолдинга «Мали music к Групп». «Вы можете уделить мне несколько минут?» Говорил он на французском, но Олеся довольно шустро делала синхронный перевод, который тут же всплывал перед глазами. «Почему нет?» — доброжелательно ответил я и жестом пригласил мужчину присесть в кресло напротив. «Вы любите Масалу?» «С удовольствием! Большое спасибо!» В который раз поймал себя на мысли, что мне тяжело даются разговоры с чересчур эмоциональными людьми. А этого человека было прям много. Ну ничего, натянули улыбку и работаем. «Чем могу быть полезен?» — поинтересовался я, разлив чай по чашкам. «До меня дошли слухи, что высок шанс вашего скорого посещения моей родной страны. Вот это меня серьезно напрягло. Если уж какой-то представитель музыкальной компании в курсе, то что г о в о р и т е о моих недоброжелателях? С чего вы взяли?» Да, тут и глупый человек сможет сопоставить нужные факты. о б ы ч н о о б о р о н а приглашают на ежегодный прием. После этого в Российской империи появляется знаменитый испанец. Все указывает на то, что совсем скоро вам организуют небольшой тренировочный лагерь для развития собственных навыков. А заодно подобное мероприятие сможет укрепить союз между нашими странами. Чем же? Доверие, мой друг, доверие! Если одно государство доверяет другому своего титана, значит отношения между ними действительно крепкие. н ну о с вами ситуация еще очевиднее. Могу даже предположить, что его императорское величество Манс-9 предложил немалые бонусы вашему правителю только за то, чтобы у него появился маленький шанс переманить вас». Такой ответ меня немного успокоил. Этот человек ничего не знает про будущий переезд и думает, что речь идёт об обычных военных сборах, ну или о каком-нибудь мастер-классе. Возможно, вы и правы. Не могу ничего сказать по этому поводу. Так чего вы хотели?» Жан деловито кивнул. л м м во-первых, мне очень хотелось бы поговорить о возможности проведения концерта в нашей стране. Вам было бы это интересно?» «Почему нет?» — пожал плечами я. «Ну чего? С деньгами, как понимаю, проблем у меня больше никогда не будет. Но и от тренировок надо иногда отдыхать. Так что ничего не имею против периодических выступлений». «Тогда можете познакомиться с условиями выступлений». Он достал из небольшого дипломата несколько листков договора и протянул их мне. «А вот тут нет». Я работаю в продюсерском агентстве Истислава Страйка и предпочел бы, чтобы всеми организационными и прочими вопросами занимался юридический отдел нашей компании. Вы ведь не против?» Судя по всему, Малийца немного расстроил мой ответ, поэтому он несколько промедлил с продолжением разговора. «Вот на этот счет мы тоже хотели с вами поговорить. Как вы отнесетесь к предложению перейти в наш лейбл?» «Плохо». Сразу ответил я. Можно даже сказать, что этот вопрос не обсуждается. «Барон, может быть, вы выслушаете наше предложение? Мали Мьюзик Групп обладает просто невероятными возможностями. С таким талантом уже через какой-то год о вас будут знать во всем мире. Все, начиная от мажоров из богатых кварталов Лондона до бедняков перуанских трущоб, станут петь ваши песни. Это ли не мечта?» От этой фразы на моём лице непроизвольно возникла улыбка. «Это я уже проходил. Было круто, согласен. Но закончилось всё довольно печально. Вы меня, конечно, извините, но как раз известности у меня больше, чем нужно. К тому же, не имея привычки кидать своих друзей». «Это похвально, месье Ворнов, и я ни в коем случае не хотел вас оскорбить». Толстяк ненадолго задумался, а потом вновь засиял. «Но вы ведь не будете против, если мы проведем переговоры с месье Страйком напрямую. Если он уступит права на ваше произведение, вы согласитесь с нами работать?» «Такое возможно. Ну а что, если они отсыпят ИСУ кругленькую сумму, то не имея ничего против? Лично меня не особо волнует, кто именно будет заниматься организационными вопросами. Главное, чтобы все было честно и без заморочек». «О, замечательно! Это просто замечательно! В таком случае, может, сориентируйте меня насчет даты своего прибытия в Малийскую империю? К этому моменту мы подготовим все документы, а заодно выберем дату для вашего концерта». а свяжусь с вами по приезду не раньше». Уклончиво ответил я. Разглашать дату своего приезда было бы глупостью. Тем более она мне все равно неизвестна. Жан кивнул. после чего спешно убрал документы обратно в дипломат. А, «Скажите, барон, а правда, что последние хиты Истислава Страйка, Касумиката и группы с к о б о р о х и Цесаревич — это все ваша работа?» «Да, можете считать, что на меня накатило вдохновение, поэтому начали получаться очень удачные тексты». «А есть и неудачные?» «Мне бы не хотелось, чтобы они когда-либо появились в с е т и там все достаточно слабо». «Это хорошо», — задумчиво произнес м о л и е ц «В связи с этим у меня появился другой вопрос. А вы сможете написать песню на французском?» Райли очень польстила, что глава рода Орловых уже начинал принимать ее за свою, судя по тому, что ее позвали для решения семейного вопроса не только на словах, но и на деле. Если все продолжится в том же духе, совсем скоро многое из секретов этой семьи станет известно ей, а, соответственно, и составу 18. А позже, кто знает, может, Джонс удастся переманить один из сильнейших родов на свою сторону. Лилит будет очень довольна. Но стоило ей сесть в машину, настроение резко изменилось. Ведь помимо Михаила Михайловича, внутри сидел и Арсений Константинович. И когда он так быстро успел тут оказаться? Вроде бы только что в зале виделись. Хотя им понадобилось еще несколько минут на беседу с какими-то старыми знакомыми Григория. Так что нормально. «Ваше высочество!» Тут же склонились братья, а в у т р а и л и настолько напряглась, что не произнесла ни слова. Просто заняла свое место и стала ждать. «Уже виделись, господа!» — коротко бросил второй. «Мальчики, у его высочества есть некоторые вопросы Крайли», — спокойно произнес глава рода Орловых. «За вами сейчас прибудет вторая машина, которая отправит вас домой. Ну или, если хотите, можете вернуться обратно на прием». «Хорошо», — незамедлительно ответил Гриша. А вот Алексей, наоборот, крепко сжал ладонь своей будущей жены и с вызовом произнес. «Ваше высочество, правильно ли я понимаю, что у тайной канцелярии появились вопросы Крайли?» «Алексей!» — приподнял голос Михаил Михайлович. «Как ты смеешь?» «Смею, отец! Это моя будущая жена!» «Жена! Если ты считаешь, что я готов дать ее в обиду, значит, ты очень плохого мнения о собственном наследнике. Поэтому, извините за д е р ж о с т ь ваше высочество, но я вынужден попросить вас ответить на мой вопрос. Какие вопросы у тайной канцелярии Крайли Джонс?» с л ё х Гриша, ты тоже не лезь! Не сейчас!» Арсений же смотрел на это с железным спокойствием. Отчасти он понимал парня. Более того, молодой Орлов заслужил несколько пунктов в глазах наследника, а он-то до этого момента считал, что ставку можно делать только на Григория. Оказалось, ошибался, и второй близнец чего-то достоил. — Ваше высочество, прошу извинить моего сына за такое поведение. — Ничего страшного. Михаил Михайлович, все в порядке. «Алексей, как будущий муж этой девушки, имеет право знать о ней все». «Абсолютно все». При этих словах второй с вызовом посмотрел на Ралли. Но та, в свою очередь, не повелась на эту провокацию и никак не отреагировала. Словно ей нечего было скрывать. «Алексей, могу утвердительно ответить на ваш вопрос. Да, у нас появились некоторые опасения относительно намерений вашей будущей супруги». «Вы ведь уже целый месяц проверяли меня». Наконец-то заговорила виновница этого разговора. «К тому же, насколько помните, я спасла Ярославу жизнь во время нападения у Академии. Сделала то, с чем не смогла справиться имперская служба безопасности». После этих слов Михаил Михайлович чуть ли не схватился за голову. «Сначала сын дерзит наследнику престола. Теперь и невестка пошла туда же. И за что это ему все? Мне стоит поблагодарить тебя за спасение твоего же брата?» Безэмоционально поинтересовался Арсений. «А насчет проверки вскрылись новые факты, поэтому у нас и возникли вопросы, и ваша реакция выглядит несколько неоднозначной, будто вы боитесь дополнительного допроса». Райли напряглась еще больше. «Какие еще факты? Неужели канцлер что-то разболтал? Но он же не знает о ее личности. Нет, тут точно что-то другое». «Всем известно, насколько приятны сеансы допроса с м ы с л е ч е т а м и Но вы правы, мне действительно нечего скрывать, поэтому я согласна ответить на все интересующие вас вопросы. Скажите, мы будем разговаривать здесь или проедем в другое место?» «Второй вариант. Хочу познакомить вас с одной старой знакомой». «Я поеду с вами», — жестко добавил Алексей. «Это не обсуждается». Со стороны Михаила Михайловича послышался вздох. А вот Гриша, наоборот, был на стороне своего брата. Только вот перечить наследнику из-за девушки, которую они знают без году неделю, было чревато. Как это скажется на его будущей военной карьере? Неизвестно. Арсений какое-то время задумчиво переводил взгляд с Райли на Алексея и обратно. А потом произнес. «Да будет так. И запомни, молодой Орлов, это был твой выбор».